«Земля», 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. «То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое, но его книги меня только утомляют». «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил. И я. Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что...» «Боялась того, что о тебе подумают». «Точно!» «О боже, услышь, Клиф, как я тут Керуака ругаю!» «Что за клиф? «Ну, он мой парень». «Обалдеть!» «Вот ведь черт!» Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала четыре часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень?» «Это просто непростительно!» «Ну, а он четыре часа ждал, чтобы спросить!» Крейг потряс головой. «Это ее вина!» «Даже не обсуждается!» «Потому что вот это, он указал на экран, вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим!» И Лиза прикрыла глаза. «Только не это! Лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят!» Крейг не обратил на ее слова внимания, И включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий. Ну... У нее бегали глаза. Он... Она втянула в плечи голову. Мой... Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма. Парень. Рень. Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды. Лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорчились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая, занесенное над ее головой, смертоносное лезвие. Еще две секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через три секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы. «Ты только посмотри!» — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок!» «Давай выключим!» — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть!» Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине. «Ну?» — подал голос Крейг. Это было 23 марта 2011 Так вот, когда они...» Крейг кивнул. «В этот день и пришли их молитвы». Сэм и Лора виделись еще 11 раз. Их встречи длились от 2 до 23 минут. «Нам правда нужно все это смотреть?» спросила Элиза. Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но... Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. — Как там клиф поживает? — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку. «Хорошо — Хорошо, — неловко отвечала Лора. И беседа быстро сходила на нет. Да кто такой этот Клиф? спросила Элиза. Давай посмотрим. Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клифа Дэвенпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета. Сверимся с софттестом? предложила Элиза. Почему бы и нет? Крейк открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софттест выдаст результат. Тест на совместимость. Лора Поттс, Клифф, Девенпорт. Оценка 28. Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить клиф, вызывало у лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки, их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили. Ни один из них не любил темного мяса, так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма, правильно говорить, или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными. — Они все еще встречаются? — спросила Элиза. — Даже страшно выяснять. Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон. «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало. «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка. «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде». «Разве нет способа побыстрее?» — жалобно спросила Элиза. «Какого, например?» «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?» Крейг покраснел. «Ну, точно». Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем». «Отлично», — сказала Элиза. «Она сейчас одна. Теперь Сэм». Крейг ввел имя, но не нашел профиля. «Кажется, он тут не регистрировался. Елки! Как же можно так сочевать?» «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем». Он открыл в доступе, набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале «Дискавери». «Он еще больше облысел», — заметил Крейг. «Ага», — откликнулась Элиза, — и набрал не меньше семи кило веса. В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги. «Кто-то пришел», — сказала Элиза. «Может, его подружка?» «Может». Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.